Плава, тридцать вторая. Проснувшись во вторую субботу декабря, Тэйми прикинула, что прошло уже три недели с тех пор, как она обнаружила обман Ника. Эти недели показались ей месяцами. Несмотря на то, что она зашивалась на работе и даже наняла помощницу для обслуживания в магазине, пока сама ездила на поиски новых товаров, Тэйми испытывала мало радости, если вообще испытывала ее. отрастающего успеха своего бизнеса. Она также осознавала, что ей надо съездить в Саут-Вулд, забрать винтажные платья из Адмиралхауса. Но разве могла она вернуться туда? Это же бизнес, Тэмми. И тебе просто необходимо забрать их, убеждала она себя, стараясь сосредоточиться на бесконечных делах, поджидавших её в магазине этим утром. Шкафы с винтажной одеждой появлялись не каждый день. И хотя она поместила в женском журнале объявления, чтобы привлечь внимание женщин определенного возраста, желающих продать свои старые платья за наличные, хорошие отклики поступали редко. Прошлой ночью, лежа без сна и стараясь отвлечься от мысли о Нике, Тейми придумала одну довольно интересную, как ей показалось, идею. Ведь женщины обычно хранят лишь свадебный наряд. Что если ей открыть в бутике, особую свадебную секцию, подобрав для неё самые лучшие ювелирные украшения. Свадьба. Ха-ха. Проворчала Тейми, глотнув уже тепловатый чай, давно принесённый ей Миной. Помимо воль, Тейми изумлялась тому, что Ник даже не попытался с ней связаться, хотя она и не хотела видеть его, разумеется, не хотела, но думала, что по крайней мере, с удовольствием высказала бы ему в лицо каким он оказался негодяем. То, что он даже не удосужился связаться с ней, только усугубляло положение, заставляя её испытывать гнев и опустошение в равной мере. Она злилась на всех, кто твердил ей, какой замечательный парень Ник, сознавая, что в некотором роде именно они побудили её так сильно увлечься им. Впоследствии она предпочла спрятаться, не отвечая на звонки тех, кто вступил в этот обманный сговор. Она собрала все вещи Ника, накопившиеся за пару месяцев в квартире, и запихнула их в мусорные мешки. Подавив желание просто сжечь их содержимое, Тэмми решила, что сначала завезет мешки в бутик, а потом бросит их на крыльцо дома Пола и Джейн, позвонит в дверь и быстро уедет. В том же настроении Тэмми, глубоко вздохнув, набрала номер мобильного телефона Паузи. В ответ она услышала лишь длинные гудки и, и никакого сообщения с автоответчика. Скрипнув зубами, она попыталась позвонить Эмме. «Алло, это Сара», — произнес тонкий голосок. «Привет, Сара. А мама твоя дома?» «Да, но она стирает, потому что я заляпала кетчупом комбинезончик и...» «Алло, это Эмми?» «Да, вы кто?» «Тэмми». «А, привет!» Голос Эйми звучал вяло и монотонно. «Ты получила мои сообщения?» «Да, прости, Эйми, на меня здесь навалилось столько дел и...» «Нет нужды ничего объяснять, я просто хотела сообщить, что в тот вечер после твоего отъезда из Адмиралхауса я видела Ника. Он знает, что ты видела его машину около дома Эви, и он был ужасно расстроен, если тебе от этого станет легче». Не думаю, но спасибо. Он как-то связывался с тобой? Техa спросила имя. Нет. И мне вообще не хочется говорить о нём. Понятно. Она на самом деле я позвонила просто потому, что мне нужно как-то связаться с Поузи насчёт коллекции платьев её матери, ведь она должна скоро переезжать. Нет, не должна. Всё сорвалось с теми. Сделка провалилась. О, боже. Что случилось? Это долгая история. Ты имеешь в виду в Дохеме? Как ты себя чувствуешь? Неважно, но ничего страшного, не бери в голову. Ладно, если мне удастся связаться с Поузи и договориться о времени приезда за винтажными платьями, то давай, может, пообедаем где-нибудь. С удовольствием, весело откликнулась Эми. Так Поузи сейчас живёт в Адмиралхаусе? Наверное. На меня тоже столько дел навалилось, что я не видела её больше недели. Давай я тоже звякну ей. А если она не ответит, то заеду проверить, всё ли у неё в порядке. Спасибо, Ими. Давай поддерживать связь в любом случае. Ну, пока. Пока. Принеси тебе горячего чая. В офис заглянула Мин. Пожалуй. Спасибо, ответила Теми. Увидев уже спину уходящей пожилой женщины, Теми сразу рассказала Мине о своём разрыве с Ником, чтобы предотвратить на будущее любые упоминания его имени. С того дня Мина не затрагивала эту тему, но, как заметила Теми, стала относиться к ней с особой заботой. Могла появиться утром с букетом свежих цветов или днём к чаю принести пирожные, стараясь пробудить её аппетит. Да ещё и подарила ей изысканный собственноручно вышитый шарф, заявив, что он отлично подходит к ее глазам. Тэми с благодарностью выпила чай и, взбодрившись, провела очередные минут сорок за компьютером, изучая финансовое положение. Несмотря на то, что выручка была выше ее первоначального прогноза, расходы на дополнительные необходимые товары, а также найм мины и временной продавщицы отрицательно сказывались на доходах. Придётся рискнуть накоплениями, пробурчала Теми. Закончив подсчёты, она вышла из бутика и минут через 10 подъехала к дому Полы Джин. Она заметила, что деревья на Слонском сквере уже украсили ёлочными гирляндами, всё выглядело идеально. И ей вдруг захотелось сорвать все эти лампочки голыми руками и растоптать их. Припарковав машину, она вытащила из багажника мусорные мешки. Оставив их перед входной дверью, она нажала кнопку звонка и уже торопливо сбегала с крыльца, когда Пол вдруг открыл дверь. «Привет, Тэм. Не зайдешь поздороваться?» Увидев набитые мусорные мешки, Пол удивленно глянул на нее. «Это еще что за подарочки? Уж не труп ли расчлененный?» «Хотелось бы. Там барахло Ника». «Ясно. А почему ты привезла это к нам?» «Так разве он не у вас живет?» — спросила она, продолжая оставаться на безопасном расстоянии. «Увы, уже съехал пару дней назад, когда мы с Джейн уезжали за город, упаковал все свои вещички и исчез. Оставил только благодарственную записку и приличную бутылку Брэнди. С тех пор от него ни слуху, ни духу. Должен сказать, мы оба подумали, что он отважился, наконец, на решительный шаг и перебрался к тебе». Нет, не отважился. Надо же. Пол выглядел смущённым. Да где же он тогда? Не имею ни малейшего представления. Понятно. Хочешь выпить? Я уверен, что все проблемы Ника скоро разрешатся. А Джейном мчалась на вечернюю съёмку. Ну ладно. Давай тогда выпьем по глоточку. Тейме вздохнул, почувствовал вдруг, что и чертовски нужно выпить. Она прошла вслед за Полом на кухню, открыв бутылку вина и налив по бокалу, он спросил: "Тейми, что случилось?" "Ты не против, если я не буду вдаваться в подробности?" "Ладно, не хочешь не надо", смиренно согласился Пол. Оглядываясь назад, я должен признать, что мне самому многое непонятно. Вчера заехал к нему в магазин, а там всё закрыто. А я ведь точно помню, что он собирался открыться на этой неделе. Да, собирался, подтвердила Тэмми. Что ж, если он не у нас и не у тебя, а его салон закрыт, глотнув вина, задумчиво произнёс Пол. то остаётся только предположить, что он снова удрал куда-то. Вероятно. Странно, надеюсь, со стариной ником всё в порядке. Лично я надеюсь. Что он горит в оду? Значит, между вами всё кончено навсегда. Тейми осушила бокал. Может, оно и к лучшему, спасибо за вино. О, Дженни, всё нормально. Цветёт, улыбнулся Пол. Передай ей мои извинения, на днях я не смогла с ней поговорить. Я позвоню ей завтра, сказала Тейми, направляясь по коридору к выходу. Тейми? Да. Береги себя. Не пропадай, звони. Ладно. Спасибо, пап.